«Какой-то медовый месяц наоборот», — думал Айван. Взяв в оперативном отделе отгул, он получил в результате три дня выходных подряд, и их не стоило тратить просто так. Так что Айван воспользовался шансом показать Тэш Бараяр за пределами беспокойной столицы. Риш, выяснив, что ее присутствие не требуется, предпочла остаться под вольным присмотром Байерли, И насколько вольным был такой присмотр, Айван предпочел не уточнять. Даренному коню в зубы не смотрят, и все такое. Это давало ему отличную возможность сбежать вместе с Тэш. Наконец-то они двое, и больше никого. На северо-восточном побережье, в традиционной вотчине графов-фарпатрилов, туристический сезон уже завершился. Пока Флэр пробивал себе путь вдоль берега сквозь холодный морской ветер, Айван объяснял Тэш. Летом люди приезжают сюда с юга, пытаясь сбежать от жары, а потом зимой возвращаются к себе за этой самой жарой. Будь у нас время, я свозил бы тебя и на южное побережье». «Время. Всегда не хватает времени. Да, предполагалось, что их брак временный, но, черт побери, не мимолетный же». Он сделал крюк над сельской местностью, чтобы Тэш получила представление о том, какие там просторы. Ранний снег, который уже лег кое-где вдали от побережья, был ей не в диковинку, поскольку на единении Джексона климат был довольно умеренным, вплоть до самого экватора, с обширными и бесплодными полярными зонами. К счастью, снег замаскировал последние пятна безжизненных территорий, оставшиеся со времен оккупации. Чуть дальше, по береговой линии, за летним курортным городком Бон-Сан-Клар, город Святой Клары на одном из старых языков, Стоял облюбованный форуме небольшой уютный пансион, который Айвен с теплотой помнил по немногим своим визитам в пору юности. Пансион никуда не делся, пусть и немного обветшал с тех пор, но излучал прежний уют. Они с Тэш успели разок прогуляться по береговой гальке, прежде чем темнота погнала их в дом. На следующий день шел дождь, но их комнатка в конце коридора могла похвастаться собственным камином, еда была отличной, и не было никаких причин выходить наружу. Совсем никаких. Слишком скоро, уже следующим утром, они опять сели в флайер, направляясь к верховьям реки, где находилась столица округа Фарпатрилов Нью-Эвиас. «Я не совсем понимаю, как мне следует его называть», призналась Тэш с тревогой, глядя в лобовое стекло. «Граф Фарпатрил или граф Фалька? И если только его наследника зовут Лорд Фарпатрил», то почему ты тоже лорд фарпаттрил ну ладно давай я попробую объяснить еще раз есть графы и их наследники политические имеется в виду граф форекс лорд форекс лорд имя форекс все перворожденные по мужской линии например эрил майлс и саша понятно это да любые другие братья или сестры лорда старшего сына как, например, близняшка Саша и леди Хелен, тоже имеют приставку перед именем в качестве традиционного титула вежливости. И неважно что они еще пускают слюни. Но в следующем поколении эти титулы не наследуются. Так что у нас есть, например, Бай, чей дед был графом, а отец младшим сыном, лордом плюс имя. А за ним следует Байерли, которого зовут просто Фаратир, и приставка «Фор» сама по себе выполняет роль почетного титулования. Так что его никогда не представляют как мистера или господина Форатера, только как просто Форатера. Хотя его жена, если он когда-нибудь ее заведет, будет госпожой Форатер, а его сестра, до того как вышла замуж, была мадмуазель Форатер. «Хорошо», — промямлила Тэш уже с большим сомнением. «Затем, специально, чтобы запутать туристов, Есть еще кучка лордов-фор каких-то, вроде меня, чей титул наследуется в семье, хотя к наследованию округов мы отношения не имеем. Мой дед был младшим внуком тогдашнего графа и таким образом даже не имел титула лорда, но получил его, женившись на принцессе Соне, в качестве своего рода привилегии, я полагаю. О, слабее, но все еще храбро откликнулась Тэш. Но это все официальные титулы. А теперь мы подходим к обычной беседе. Фалька или Эйрил будут просто Фалька или Эйрилом для своих близких друзей, соратников, жен и так далее. Но я никогда их так не назову. Я буду обращаться к ним граф Фалька или граф Эйрил, вроде как дядя Эйрил. Неформально, но без фамильярности, понимаешь? И удобно, когда в разговоре участвуют несколько людей с одной фамилией, чтобы сразу было понятно, о ком речь поэтому мою мать часто называют леди Элис, ведь в городе есть еще одна леди Фарпатриал, невестка Фалька, и есть графиня Фарпатриал. Э, и ты теперь? Но я не так близко знакома с теми, с кем знаком ты, так что не получится просто повторять за тобой, да? Тогда будь проще, — посоветовал Айван. Зови его просто граф Фарпатриал или сэр, если он тебя не поправит» и уж точно зови его граф Фарпатриал, пока мы в суде, потому что там стоит придерживаться формальностей». И он добавил «через секунду». «Я точно собираюсь так поступать». Когда показались предместия Нью-Эвиаса, Айвену пришлось передоверить управление флайером муниципальному транспортному компьютеру. Нью-Эвиас был в 10 раз меньше Фарбар Султаны, но, возможно, именно поэтому гораздо более равномерно модернизирован. В любом случае, управляющая система ловко посадила их в один из пустующих парковочных кругов на крыше паркинга рядом с офисами окружного судебного департамента. Посадка была произведена с точностью до 20 сантиметров, или 30, по вертикали. Айван потер подбородок, удостоверился, что Тэш не прикусила себе язык во время жесткого приземления и помог ей выйти. Граф Фалька, как и некоторые его столь же закоснелые предки, разбирал тяжбы в одном из немногих сохранившихся со времен изоляции зданий деловой части Нью-Эвиаса. Отдающий плесенью запах правосудия, казалось, был здесь неистребим. Притихшая была тэш вскинула голову, разглядывая резьбу на темном дереве и тонкой работой узор из камня, украшавшие здание. «Вот это и вправду похоже на барояр», — заметила она. Айван был доволен. В коридоре на втором этаже — Они еще до заседания столкнулись с графом, видимо, возвращавшимся с обеда. «Айван, мой мальчик!» — приветствовал их Фалька. Граф оставался крепок, сет и добродушен, в точности коварный Дед Мороз, вынашивающий тайные планы. Фалька был ветераном борьбы за политическое выживание. Консерватор, по своим взглядам, он стал центристом по расчету. На нем был темно-синий с золотом официальный мундир дома фарпатрилов, точно так же подогнанный под его формы, как сам граф подгонял свою позицию к политической ситуации. Секретарь с электронным органайзером, на котором был вытеснен герб фарпатрилов, подбострасно следовал за ним по пятам. Фалька приблизился к остановившейся парочке и с нескрываемым восхищением оглядел Тэш. «Сэр», — вытянулся по стойке смирно Айван, «позвольте мне представить вам мою жену, леди Тэш». «Поздравляю, еще бы!» Граф Фалька потряс Тэш руку, оборвав ее слабую попытку сделать реверанс. — Я много слышал о вас, юная леди. — Приятно познакомиться с вами, граф Фарпатрил, сэр, — ответила Тэш. — Выпалила все до кучи, просто на всякий случай, — догадался Айван. — Вы беседовали с маман, не так ли, сэр? — рискнул он поинтересоваться. — Весьма занятная вышла беседа, да. — О, чудесно, это сэкономит просто море времени. Айван сжал руку Тэш и видишь разве я не говорил что все будет прекрасно теэш благодарно улыбнулась и пожала ему руку в ответ придвинувшись ближе Айван обнял ее за талию фалька благосклонно улыбнулся графини фарпатрил очень интересовалась твоим бракосочетанием сообщил он бесцеремонно ткнув айвана толстым пальцем в грудь она хотела бы услышать рассказ из твоих уст мы оба в конце недели будем в столице запомни Так что ты сможешь найти ее в особняке фарпатриалов в обычное время. Ты задолжал нам визит вежливости, изуважения к главе клана и все такое». «Это только временный брак, сэр. Надеюсь, маман это упоминала? Он спас Тэж от неких хм, юридических осложнений на Камаре. Все отлично сработало, тютелька в тютельку. У нее все наладилось, проблем больше нет. Теперь нам только остается избавить ее от меня» и она будет, м-м, свободна?» Секретарь постучал пальцем по наручному кому, подсказывая, что пора. И граф Фалька, понимающий, махнул рукой в ответ. «Да-да, знаю. Что ж, удачи вам обоим!» Фалька неспешно двинулся по коридору к задней двери, ведущей в офис судьи. Айван повел Тэш в противоположном направлении, в зал ожидания. Там очередной клерк записал их имена и вышел, оставив ждать. Дэш обошла помещение, рассматривая деревянную резьбу и развешанные по стенам исторические предметы и гравюры, а потом остановилась перед огромным настенным проектором, демонстрировавшим один за другим виды Нью-Эвиаса и сельские сцены жизни округа в времен изоляции. Посидев какое-то время, Айван тоже не выдержал, поднялся и принялся разглядывать резьбу или делать вид, что разглядывает. Здорово, что они не стали сносить эту архаику, как большинство подобных зданий. Дает чувство, что мы, бароярцы, не выкидываем наше прошлое на свалку, становясь теперь такими же, как инопланетники. Это вызвало у Тэж улыбку. Одну из немногих за последние часы. А вы считаете, что становитесь? Но прежде чем Айвен сообразил, что ответить, вернулся клерк. Капитаны и леди Фарпатриал, вы следующие. Клерк отвел их в зал заседаний. В дверях они посторонились, пропуская выходящую группу. Нет, две группы людей. Одни выглядели ликующими, другие подавленными и недовольными. Обшитая деревянными панелями комната была неожиданно небольшой, и к облегчению Айвана в ней почти никого не было. За столом на возвышении сидели только Фалька и его секретарь. Из мебели здесь была еще пара столов. За одним женщина-адвокат упаковывала нечто – Похожие на пачки пожелтевших бумаг времен изоляции и свой электронный журнал. И несколько привинченных к полу пустующих скамей без спинки. У двери стоял немолодой судебный пристав в форме фарпатрилов. Клерк передал приставу Айвана Стэш и вышел. Должно быть разбираться с теми, кому еще предстояло ждать. Пристав указал им на пустующие столы. — Хм, отдельный стол для каждого из вас, — с сомнением протянул он вместе с вашими достопочтенными поверенными. — Секунду, я сейчас закончу, — заторопилась со своими бумагами адвокат. — Мы не будем пользоваться услугами поверенного, — сказал Айван, — он нам не нужен. — И мы бы предпочли сесть вместе, — вставила теш Айван кивнул, и они оба устроились за свободным столом на неудобных деревянных стульях. Айван как бы невзначай свесил руку между стульями, и теш вложила в нее свою ладонь. Ее пальцы были холодными, точно от них отхлынула вся кровь, она была сама на себя не похожа. Граф Фальков полголоса проконсультировался с секретарем, ведущим записи, поднял голову и подал знак приставу, который официально провозгласил. «Следующее дело. Капитан Лорд Айвен Ксав Фарпатрил против леди...» Пристав запнулся и поглядел на бланк у себя в руке, шевеля губами. Его рот округлился от удивления, и, наконец, он выговорил своей жены, леди Фарпатрил. Адвокат, вместо того, чтобы выйти, как собиралась, развернулась и села на одну из задних скамей, вытянув шею и сдерживая любопытство. Айван решил не обращать на нее внимания. Секретарь-протоколист подался вперед, ухватил деревянную пику с сине-золотым флажком на конце, которая стояла наискось прислоненной к краю стола, громко ударил ее тупым концом по деревянной подставке и продекламировал. «Ваш граф слушает, истцы, выйдите вперед!» Тэш в панике посмотрела на Айвана. Граф Фалька склонился вперед и, согнутой ладонью, поманил их к себе. Снисходительный взмах толстого пальца показал, где они должны встать. Они стояли, переминаясь перед графскими очами и крепко держались за руки. Секретарь проговорил в диктофон. «Ходатайство о расторжении брака номер 65578». Клятва изначально принесены, он назвал дату того переполоха в съемной квартире Айвана, в куполе Солстис, Камарра. Айван не знал, что и думать. То ли, стоп, это что, было только месяц назад? То ли, неужели прошел целый месяц? Месяц, который не был похож ни на один другой на его памяти. Итак, Фалька сплел пальцы и одно долгое мгновение задумчиво рассматривал сверху Айвана и Тэш. Айван, которого это особое фальковское выражение лица заставило забеспокоиться, придвинулся ближе к Тэш. Граф откинулся на спинку кресла. — Итак, капитан Фарпатрил, леди Фарпатрил, на каких основаниях вы просите суд освободить вас от принесенных вами обетов? Айван моргнул. — Основания, сэр? — отважился он переспросить. — Какова или каковы причины вашего иска друг против друга? С самого начала подразумевалось, что это временная сделка. Но вы все равно принесли постоянные обеты. э, -э да, сэр. — Вы случайно не помните свои слова? — Да? — Будьте добры, повторите их перед судом. Айвен так и поступил, запинаясь меньше, чем в первый раз, и опустив в здравом уме и трезвой памяти из опасения, что дома адвокат рассмеется. Фалька повернулся к Тэшу. — Все было так, леди Фарпатрил? — Да, сэр, граф Фарпатрил, — подтвердила Тэш, покосилась на Айвана и отважилась спросить. — А каковы обычные основания для развода на Бараяре, граф форпатрил сэр? Фалька, широко улыбаясь, скрестила руки на столе. — Что ж, давайте просто пробежимся по списку. Кто-либо из вас в момент совершения брака был носителем скрытой мутации? У Тэш приподнялись брови. На мгновение почти по-хауске высокомерно. Или не почти. Меня подвергли генсканированию перед помещением в репликатор и проверили на отсутствие приблизительно 5000 потенциальных дефектов. Хм, не сомневаюсь. И прецедент с наличием цитогандийских генов на Барояре недавно рассматривался, так что это тоже не пройдет. К тому же, я полагаю, айван знал о вашем происхождении? Да, сэр, граф Фарпатрил, сэр. «А ты, Айван?» — настоятельно переспросил Фалька. «А?» — Айван вздрогнул и очнулся. «О, вы же знаете, со мной все в порядке, сэр». «На это все мы всегда надеялись», — пробормотал Фалька. «Ну, это отметает данный пункт. Следующий — прелюбодеяние. Кто-либо из вас обвиняет другого в прелюбодеянии? Едва ли у нас было на это время, сэр», — возмутился Айван. «Ты бы удивился, узнав, какие истории я слышал, сидя на этом помосте. Леди Тэш?» «Нет, граф Фарпатрил, сэр». Фалька помедлил и уточнил. «Хм... Или признается в нем?» Оба покачали головами. Тэш выглядела раздраженной. «Ну, в самом деле», — шепнула она айвану «Так, посмотрим, что у нас дальше. Уход из семьи, очевидно, нет». «Невыполнение обязательств по материальному содержанию?» «Прошу прощения, сэр», — переспросила Тэш. «Ваш супруг обеспечивает вас должной едой, одеждой, и жилищем, медицинским обслуживанием?» «О, да, сэр. Более того, еда в фарбар Султане просто чудесна. Я прибавила целый килограмм с тех пор, как мы поселились здесь. Стилист леди Фарпатрил помогла мне подобрать подходящую одежду. Квартира у Айвана очень милая» а медицинская помощь мне пока не была нужна. — Мы бы ее обеспечили, — заверил ее Айван. — Что бы ни понадобилось. Боже упаси, конечно же. — И вы сами, я вижу, тоже выглядите вполне здоровым, капитан Фарпатрил. Хм — Хм-хм. Что еще мы имеем? — Фалька демонстративно Айван в этом был убежден, сверился с какими-то записями. Он устраивает этот спектакль со всяким прошением о разводе или мы особенные насилие физическое психологическое эмоциональное сэр тш смотрела на него с явной растерянностью ваш муж вас бьет нет вы его бьете нет вскричал айван бога ради сэр он вас оскорбляет конечно нет ответили они в унисон ограничивает ли айван ваше передвижение ваше право выбора возможность видеться с родственниками или друзьями Он устроил мне лицензию на вождение автомобиля. Вариантов выбора у меня столько, что я не знаю, что с ними делать. А что касается моей семьи...» Тэш прикусила губу. «У меня нет возможности общаться с ними по другой причине, сэр». «Ах, да», — припомнил Фалька. «Простите старому бароярцу его бестактность». «Сэр...» Тэш неуверенно кивнула, ошеломлённая и явно тронутая его извинением. «Есть ещё Риш...» Она практически единственный член семьи, который у меня остался. Она живет с нами. Значит, плохое обращение мы тоже должны отринуть. Как насчет отказа в супружеских правах? Сэр, что это значит на Бароярском?» фалько улыбнулся. «Когда вы в последний раз занимались сексом?» разъяснил он. «А, сегодня утром, сэр». Тэж на секунду задумалась, потом по собственной инициативе прибавила «это было отлично». Сзади донеслась пара сдавленных смешков. Айван не соблаговолил повернуть головы. — Что ж, мои поздравления, Айван, — пробормотал Фалька себе под нос. — Ах ты, хитрый старый козел! Ну что ты к нам прицепился, — подумал Айван, но не осмелился озвучить. — И здесь тоже ничего, — резюмировал Фалька. — Отказ заводить ребенка? Тэш казалась обескураженный Мы никогда этого не обсуждали. — Это только временный брак, сэр, — вставил Айвен. — А дети, э вещь довольно постоянная. — Как мы все молимся и надеемся, — заметил Фалька. Тэш с сомнением накрутила на палец прядь волос. — Хотя полагаю, что если Айвен Ксав захочет в подарок яйцеклетку, можно будет что-нибудь устроить. Моя мать продавала яйцеклетки, когда они с моим отцом только поженились, чтобы заложить венчурный капитал. Эван не сомневался, что все бароярцы в комнате моргнули, услышав это, даже те, что у него за спиной. Он не станет оборачиваться. Оправившись, Фалька продолжил. «Значит, это тоже не подходит. Я боюсь, капитан, леди Фар Патриал. Мы исчерпали мои юридические познания. Кто-либо из вас может предложить что-либо еще?» «Но озадаченно проговорила Тэш, это же была сделка». «Ага, вот оно, сэр!» — вскричал Айвон. «Нарушение обещания! Это же незаконно, разве нет?» Белые кустистые брови Фалька приподнялись. «Нарушение обещания, Айвон, — это когда отказываются жениться, а не развестись. К тому же истец должен доказать, что отказ нанес ему ощутимый вред». Он оглядел обоих и покачал головой. Секретарь быстро набросал записку и передал Фалька, Тот прищурился, прочел и кивнул. «Кто-либо из вас предъявляет к другому какие-либо финансовые претензии?» «Нет», — ответили Тэш и Айвен хором. «Как любопытно! И практически уникальный случай, если можно так выразиться». Фальк откинулся на спинку кресла, вздохнул и, наконец, перестал барабанить пальцами по столу. Он набрал воздуху в грудь и произнес Постановлением всего графского суда решено, что ответчики, лорд Айвен Ксав Фарпатрил и леди Акути Тежасуини Джиоти Гем и Стив Аркова Фарпатрил, не имеют оснований для расторжения свободно данных ими брачных обетов. Ваше прошение отклонено, дело закрыто. Секретарь протянул руку и дважды с громким эхом ударил пикой по подставке. У Тэш упала челюсть. Айван был настолько потрясен, что ему едва хватило воздуха, чтобы пролепетать. Но... но... — Вы не можете этого сделать, сэр. — Разумеется, могу, — безмятежно ответил Фалька. — Именно для этого я прихожу сюда на каждое заседание, если ты не понял, Айван. Сижу, выслушиваю людей, составляю мнение и выношу приговор. Его улыбка сделалась еще шире. Казалось, она бесконечна. — Я, знаете ли, давненько этим занимаюсь, — доверительно сообщил он теш Иногда мне кажется, что я уже все на свете слышал. Но порой случаются сюрпризы. Человеческие существа так бесконечно разнообразны. — Но разве вы не сказали, что уже разговаривали с маман? — в отчаянии вопросил Айван. — О да, и долго. Фалька подался вперед в последний раз. Его взгляд похолодел... И на мгновение Айван четко осознал, что стоит не просто перед старшим родственником, но перед одним из графов Барояра. «Вот кое-что, к чему ваша мать не имеет отношения. Больше никогда не пытайтесь легкомысленно играть святыми клятвами, находясь в моей юрисдикции, капитан Эледи Фарпатрил. Если в будущем у вас появится основание для вашего прошения, можете подать мне его снова, но мой суд...» «А он весьма загружен, должен заметить, и у нас нет времени на пустяшные жалобы. Не сможет выслушать вас раньше, чем через полгода». «Но», — простонал Айван, все еще в шоке. «Даже он не знал точно, что именно «но». Фалька щелкнул пальцами. «На выход, Айван. Хорошего дня, леди теш Графиня Фарпатрил надеется в обозримом будущем увидеть вас обоих в особняке Фарпатрилов». Граф Фалька кивнул приставу, который выступил вперед, и, взяв Айвана за рукав, аккуратно, но неумолимо отбуксировал его к двери. Тэш пошла следом, недоумение наполняло каждое ее движение. Толпа людей, ждавших снаружи, нетерпеливо потекла мимо, задевая их плечами, когда они миновали двери и замерли посреди коридора, не зная, куда направиться. Пристав занялся толпой новоприбывших, рассаживая всех по своим скамьям, Под их гомон дверь закрылась, хотя через секунду распахнулась вновь, явив адвоката с полной охапкой документов и папок. С трудом удерживая всю эту стопку в равновесии, она, изогнувшись, сунула руку в портфель, достала визитку и протянула Айвену. «Мой номер, капитан». Айван взял ее непослушными пальцами. «Это на случай, если нам потребуется консультация?» «Нет, милый, это на случай, если захочешь назначить мне свидание». Адвокат со смехом двинулась прочь по коридору. Когда она дошла до лестницы, эхо уже утихло, но прежде чем спускаться, она обернулась, и у нее опять вырвалось это неадвокатское хихиканье. Держась друг за друга, как двое утопающих, Айвана и Тэш, пошатываясь, вышли из старинного здания на бледный свет зимнего солнца, все еще женатыми. По крайней мере, в одном я не ошибся подумал Айван. «Это действительно заняло всего десять минут».